Маркса и Ленина я не упоминала по политическим соображениям, а Мюкль был тогда ещё неизвестен даже в собственной стране. Но честный доктор только пожал плечами и сказал: "Безнадёжное дело, любезный сеньора. Я не сомневаюсь, что выпуск запрещённой литературы мог бы значительно повысить в народе интерес к чтению, Но нашему народу ещё не хватает умения читать. В столице у нас 600.000 жителей, но лишь четвёртая часть из них умеет читать и писать. А индейцам, живущим в джунглях, грамотность вовсе не нужна. Таким образом, неграмотность делала ненужным издание газет и книг. Туалетной бумагой пользовалась только высшая знать. Промокательная бумага не требовалась, поскольку в сухом и жарком климате чернила высыхали ещё в бутылках. Что же касается драгоценной бумаги для денежных знаков, то её заказывали в Соединённых Штатах, где вся жизнь нации приносится в жертву делу денек. И тут я вспомнила о гигиенических повязках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 "То это собственно такое?" спросил доктор Дон Хуан Исус Мария Гонсало де Саец и Альканьес, в полном недоумении. И тут мне стало окончательно ясно, что он никоим образом не доктор медицины, а просто окончивший двухгодичную вечернюю школу, благовоспитанный сын кофеиного короля, и доктор Ханорис Кауза, благодаря заслугам отца и древности своего рода,